Гугл Плекс. А браслет, в котором мама была на похоронах, я изготовил так. Я преобразовал последнее папино сообщение на автоответчике в азбуку Морзе и использовал небесно-голубой бисер для тишины, темно-бордовый для пауз между буквами, фиолетовый для пауз между словами, а длинные и короткие участки лески между бусинами для длинных и коротких гудков, которые вообще-то называются импульсами, кажется, или типа того. Папа бы точно знал. Я провозился с браслетом 9 часов и сначала хотел подарить его Соне, бомжу, которого иногда вижу у входа в Альянс Францесс. Примечание. Некоммерческая общественная организация, предлагающая популярные курсы изучения французского языка и французской культуры. Конец примечания. Потому что у меня из-за него гири на сердце. Или, может быть, Линди, опрятной старушке, которая водит бесплатные экскурсии по Музею естественной истории, чтобы стать для нее особенным, или просто кому-нибудь в инвалидной коляске. Но вместо этого я подарил его маме. Она сказала, что лучшего подарка в жизни не получала. Я спросил, лучше ли он, чем сдобное цунами, которое я ей подарил в период моего увлечения сдобными метеорологическими явлениями. Она сказала, «Их нельзя сравнивать». Я спросил, любит ли она Рона. Она сказала, «Рон замечательный человек», что было ответом на вопрос, который я не задавал. Поэтому я спросил снова, «Истинно или ложно, ты любишь Рона?» Она провела рукой с обручальным кольцом по своим волосам и сказала, «Оскар, Рон мой друг». Мне хотелось спросить, трахается ли она со своим другом, и если бы она сказала «да», я бы убежал, А если бы она сказала нет, я бы спросил, занимаются ли они глубоким петингом, про который я знаю. Мне хотелось сказать, что ей еще рано играть в скребл или смотреться в зеркало, или включать музыку громче, чем очень тихо. Это нечестно по отношению к папе и нечестно по отношению ко мне. Но все это я запрятал поглубже. Я изготовил для нее еще несколько украшений из морзянки папиных сообщений, цепочку на шею, цепочку на щиколотку, сережки-висюльки, обруч для волос. Но браслет был точно самым красивым. Возможно, потому что я его изготовил последним, и из-за этого он был мне особенно дорог. Мам, что? Ничего. Даже спустя год мне по-прежнему жутко трудно делать некоторые вещи, типа принимать душ почему-то и ездить на лифте, само собой. Есть целая куча вещей, которые меня напрягают, типа подвесные мосты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро, хоть я и не расист, арабы в ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь, люди с усами, дым, узлы, высокие здания, тюрбаны. Часто у меня такое чувство, будто я в центре огромного черного океана или в открытом космосе. Но никак, когда балдеешь. Просто все становится запредельно далеким, хуже всего по ночам. Я начал изобретать разные вещи и потом не смог остановиться, как бобры, про которых я знаю. Люди думают, что бобры подпиливают деревья, чтобы строить плотины. А на самом деле из-за того, что у них зубы всю жизнь растут. И если бы они их постоянно не стачивали, подпиливая деревья, то зубы постепенно врастали бы им в морды, и тогда бы бобрам конец. Так было и с моим мозгом. Как-то ночью после целого Google плекса изобретений я зашел в папину кладовку. Когда-то мы с ним там боролись по-греко-римски и рассказывали уморительные анекдоты. А однажды привесили маятник к потолку и разложили костяшки домино на полу по кругу, чтобы доказать, что земля вертится. Но после его смерти я туда ни разу не заходил. Мама и Рон были в гостиной, слушали слишком громкую музыку. И играли в настольные игры. Мама не скучала по папе. Я взялся за ручку двери, но не сразу ее повернул. В отличие от гроба, в котором папы не было, в кладовке он был. И хоть прошло уже больше года, там по-прежнему пахло бритьем. Я потрогал его белые майки. Я потрогал его крутейшие наручные часы, которые он никогда не носил, и запасные шнурки от его кроссовок, которые никогда больше не побегут вокруг резервуара. Я обследовал карманы всех его пиджаков, нашел чек за такси, обертку мини-крекла, название хлебцев и спиты и визитку какого-то поставщика алмазов. Я влез в его тапочки, я посмотрелся в его металлический рожок для обуви. В среднем, чтобы заснуть, человеку требуется не больше семи минут, а я не могу уснуть часами. Но гирь на моем сердце стало поменьше, когда я оказался среди его вещей, И потрогал то, до чего он дотрагивался, и поправил вешалки, чтобы ровнее висели, хотя это уже не имело значения. Его смокинг висел на стуле, на который он обычно садился, когда завязывал шнурки, и я подумал, странно, почему он не висит вместе с другими костюмами? Может, в свой последний вечер он вернулся с какой-нибудь пафосной вечеринки? Но тогда почему раздевшись, он не повесил его на место? Может, собирался сдать в чистку? но я не помнил пафосной вечеринки. Я помнил, как он укладывал меня спать и как кто-то говорил по-гречески на коротких волнах радиоприемника и историю про шестой округ. Если бы больше ничего странного я не заметил, я бы не напрягся из-за смокинга. Но я кучу всего заметил. На полке на самом верху стояла Зыкинская синяя ваза. Зачем ставить Зыкинскую синюю вазу под самый потолок? Дотянуться до нее, само собой, я не смог, поэтому придвинул стул со смокингом, а потом сходил в комнату за собранием сочинений Шекспира, которое мне подарила бабушка, когда узнала, что я буду Йориком, и перетаскал его в кладовку по четыре трагедии за раз, пока не получилась солидная стопка. Я на все это встал, и вроде было нормально. В первую секунду. Но когда я уже почти коснулся вазы, трагедии закачались... И еще этот смокинг запредельно отвлекал, ну а дальше все было уже на полу, включая меня и включая вазу, которая кокнулась. «Это не я!» — крикнул я, но они не услышали, потому что музыка играла слишком громко, и тусовка там шла по полной. Я застегнулся на все молнии внутри самого себя, но не потому, что ударился, и не потому, что что-то разбил, а потому, что там шла тусовка. Хоть я и знал, что не стоит, я наставил себе синяк. Я решил все убрать и тогда заметил еще одну подозрительность. Среди осколков лежал маленький конверт размером с карточку для беспроводного интернета. «Ты че? Я открыл его и внутри оказался ключ. «Ты че? Ты че? Он был странной формы и само собой открывал что-нибудь жутко важное, потому что был толще и короче, чем обычный ключ. Я терялся в догадках. Короткий толстый ключ в маленьком конверте в синей вазе на верхней полке его кладовки. Мое первое решение было логичным, потому что я решил быть суперскрытным и проверить этот ключ во всех замочных скважинах в квартире. Я знал, что он не от входной двери, потому что ключ от входной двери я ношу на шее на веревочке, чтобы попадать домой, когда никого нет дома и он совсем другой. Для скрытности я пошел на цыпочках и проверил, не отопрет ли этот ключ дверь в ванную и разные двери в спальне и ящички маминого комода. Я проверил, не отопрет ли он конторку на кухне, за которой папа выписывал чеки, или шкаф рядом с белевым шкафом, в котором я любил прятаться, когда мы играли в прятки, или мамину шкатулку с драгоценностями. Но он никуда не подходил. В ту ночь, лежа в кровати, я изобрел специальную дренажную систему, которая одним концом будет подведена под каждую подушку в Нью-Йорке, а другим соединена с резервуаром. Где бы люди ни заплакали перед сном, слезы всегда будут стекать в одно место. А утром метеоролог сообщит, возрос или опустился уровень воды в резервуаре слез, и всем будет ясно, сколько гирь у нью йоркцев на сердце. А когда случится что-нибудь действительно ужасное, типа нейтронная бомба или даже атака с применением биологического оружия, заработает жутко громкая сирена, и все бросятся в центральный парк, чтобы обкладывать резервуар мешками с песком. Ладно. На следующее утро я сказал маме, что не могу пойти в школу, потому что заболел. Я соврал первый раз в жизни. Она положила ладонь на мой лоб и сказала, да, ты немного горячий. Я сказал, я померил температуру, у меня 42. Я соврал во второй раз. Она повернулась ко мне спиной и попросила помочь ей с молнией на платье которую вообще-то могла застегнуть и сама, но знала что я это обожаю она сказала: у меня весь день вещание, но если понадобится бабушка может зайти в любую минуту, а я буду звонить каждый час. Я сказал: если я не подхожу значит заснул или в туалете она сказала: лучше подходи стоило ей уйти как я тут же оделся и пошел вниз. стэн подметал тротуар перед домом я попробовал пройти мимо, чтобы он не заметил, но он заметил, «А по виду не скажешь, что заболел», — сказал он, смахивая охапку листьев с тротуара на мостовую. Я сказал, «Это внутренняя болезнь». Он спросил, «И куда же наш больной направляется?» Я сказал, «В аптеку на 84-й улице, купить сосулик от кашля». Ложь номер три. На самом деле я пошел в мастерскую Фрейзера-сыновья, в которой ремонт замков на 79-й. «Опять за запасными ключами?» — спросил Уолт. Я ответил на его хай-файв, достал ключ и спросил, что он мне может про него рассказать. «Это от какого-то ящичка», — сказал он, держа его перед лицом и рассматривая поверх очков. «Даже, пожалуй, сейфа, это ясно по форме». Он указал на панель с крючками на стене мастерской, где висела куча разных ключей. «Видишь, это совсем другие, твой значительно толще, его труднее сломать». Я провел рукой по всем ключам на стене, до которых смог дотянуться, и от этого мне почему-то стало спокойнее. Но вряд ли от встроенного сейфа что-нибудь не слишком большое и наверняка переносное, может быть даже касса старого образца или какой-нибудь допотопный генератор. Тут я немного раскололся, хотя и знаю, что нет ничего смешного, когда человек дегенерат. «Это старый ключ», — сказал он. «Ему лет двадцать, а то и все тридцать». «Откуда вы знаете?» «Я про ключи все знаю». «Клево». «Многие сейфы теперь вообще без ключей». «Как это?» «Ключами уже почти никто не пользуется». «Я пользуюсь», — сказал я и показал ему ключ от нашей квартиры. «Я знаю, что ты пользуешься», — сказал он. «Но таких, как ты, скоро совсем не останется». «Сегодня все замки электронные открываются дистанционно или распознают отпечаток пальца. Но это же круто. Мне ключи больше нравятся». Я задумался на минуту, а потом у меня возникли гири на сердце. «Если таких, как я, скоро не останется, что же будет с вашим бизнесом?» «Придется перепрофилироваться», — сказал он, «как магазин пишущих машинок». Пока мы нужны, а скоро станем достопримечательностью. Может вам открыть другой бизнес? Мне этот нравится. Я сказал, у меня вопрос, но он совсем про другое. Он сказал, валяй. Валять? Валяй, не стесняйся, задавай. Вы Фрейзер или вы сын? Строго говоря, внук. Эту мастерскую открыл еще мой дед. Клево. Но выходит, что я и сын потому что пока был жив отец, всеми делами здесь ведал он. И я же, пожалуй, фрейзер, потому что летом со мной вместе работает мой сын. Я сказал, у меня еще вопрос. «Валяй? Вы думаете, я смогу узнать, кто изготовил этот ключ?» Его кто угодно мог изготовить. Вообще-то я другое хотел спросить. Как мне найти замок, который он открывает? «Только методом тыка. Пробую открывать им разные замки». А понадобится запасной ключик. Я тебе его всегда сделаю. Мне может понадобиться Google Plex запасных ключей. Google Plex? Google в степени Google. Google? Это единица сотни нолей. Он положил руку мне на плечо и сказал: "Тебе нужен всего один замок". Я изо всех сил удлинился вверх и положил руку ему на плечо и сказал: "Ага". Когда я уходил, он спросил: А что это ты не в школе? Моя реакция была мгновенной. Сегодня день рождения доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Примечание. Лидер движения за гражданские права чернокожего населения родился 15 января 1929 года, убит 4 апреля 1968. Праздник его имени отмечается в США каждый третий понедельник января и является нерабочим днем для большинства государственных и учебных учреждений. Конец примечания. Ложь номер четыре. Это же вроде в январе. Так раньше было. Ложь номер пять. Когда я возвратился домой, Стэн сказал вам письмо. Дорогой Оск. Здорово, дружище. Спасибо за славное письмецо и пуленепробиваемые барабанные палочки, которые, надеюсь, мне не понадобятся. Скажу откровенно, у меня никогда не было желания давать уроки. «Надеюсь, тебе понравится эта майка, на которой я без твоего разрешения рискнул поставить автограф. Твой друг? Ринго». Майка мне не просто понравилась, я от нее заторчал, хотя она, к сожалению, не была белой, поэтому носить ее я не мог. Я заламинировал письмо Ринго и прикнопил его к стене. Затем я полазил в интернете и нарыл кучу полезной информации про замки в Нью-Йорке. Например, что в нем 319 отделений связи и 207 352 абонентских ящика. В каждом ящике само собой есть замок. Я также узнал, что в Нью-Йорке около 70 571 гостиничного номера, и в большинстве из них имеется основной замок замок в ванной, замок в шкафу и замок на мини-баре. Я не знал, что такое мини-бар, поэтому позвонил в отель Плаза, про который знал, что он знаменитый. И поинтересовался. После этого я уже знал, что такое мини-бар. В Нью-Йорке более трехсот тысяч автомобилей, не считая 12 187 такси и 4425 автобусов. Еще я вспомнил, что в метро, которым я раньше пользовался, у проводников есть ключи, чтобы открывать и закрывать двери. Значит, эти замки тоже следовало учесть. В Нью-Йорке живет более 9 миллионов человек. Каждые 50 секунд в Нью-Йорке кто-то рождается, и все они где-нибудь проживают, а в большинстве квартир два замка на входной двери, и по крайней мере в некоторых замки на дверях в ванную и, может быть, в другие комнаты и, само собой, на комодах и шкатулках с драгоценностями. Помимо этого есть офисы и художественные студии, и склады, и банки с сейфами, и ворота в частные сады и автостоянки. Я прикинул, что если сложить все, от велосипедных замков и щеколт на чердаке до защелок на коробках для запонок, то на каждого жителя Нью-Йорка приходится в среднем по 18 замков. А это значит, что всего в Нью-Йорке около 162 миллионов замков. А это дофигищи. Квартира Шелов. Привет, мам. Немного полегче, но пока еще плохо. Нет. Угу, угу. Наверное, я закажу в индийском. Ну и что? Окей. Угу. Буду. Я знаю. Я знаю. Пока. Я засек время и установил, что на отпирание замка у меня ушло 3 секунды. Затем я подсчитал, что если каждые 50 секунд в Нью-Йорке рождается ребенок, а на каждого жителя приходится по 18 замков, то значит каждые 2,777 секунды в Нью-Йорке прибавляется по замку. Таким образом, даже если бы я ничего больше не делал, а только отпирал замки, я бы все равно отставал на 0,333 замка в секунду. И это если не переходить от замка к замку, не есть и не спать, что было самым легким, если, потому что я и так не спал. Мне нужен был план получше. В ту ночь я надел свои белые перчатки, подошел к мусорной корзине в папиной кладовке и открыл пакет, в который ссыпал осколки вазы. Я надеялся отыскать еще один ключ, тот, который подтолкнул бы меня к разгадке. Надо было быть жутко осторожным, чтобы не повредить вещественные доказательства. Не попасться маме, не порезаться и при этом найти конверт из-под ключа. Только теперь я увидел то, на что опытный сыщик первым делом обратил бы внимание. На обратной стороне конверта было написано слово «блэк» — «черный». От злости, что не заметил его сразу, я наставил себе небольшой синяк. Папин почерк выглядел странно. Он выглядел небрежно, как если бы папа писал в торопях, или разговаривая по телефону, или просто думая о чем-то другом. Интересно, о чем он думал? Я порыскал в гугле и обнаружил, что ни у одной из компаний, производящих сейфы, в названии нет слова «блэк». Это меня немного огорчило, потому что лишало логического объяснения, которое всегда самое лучшее, хотя, к счастью, не единственное. Затем я обнаружил, что в каждом штате нашей страны и почти во всех странах мира есть место под названием «блэк». Например, во Франции есть место под названием «нуар». Но кому от этого легче? Я еще немного порыскал, хотя знал, что будет только хуже, но уже не мог остановиться. Я распечатал несколько попавшихся по ходу фоток, акула, нападающая на девочку, какой-то человек, идущий по канату между башнями-близнецами, та актриса, которая делает минет ее нормальный бойфренд, солдат, которого обезглавливают в Ираке, пустая стена, на которой раньше висела знаменитая украденная картина и добавил их ко всякой всячине, которая со мной приключилась. Это мой альбом, в который я собираю все, что со мной приключается». На следующее утро я сказал маме, что опять не смогу пойти в школу. Она спросила, что на этот раз. Я сказал тоже, что всегда. Куксишься? Грущу. А папе? Обо всем. Она присела ко мне на кровать, хотя я знал, что она торопится. Что тебя огорчает? Я начал загибать пальцы. Мясные и молочные продукты у нас в холодильнике, кулачные разборки, аварии на дорогах, Ларри. Кто такой Ларри? «Бездомный у музея естественной истории. Он еще всегда говорит, честное слово, на еду, когда просит денег. Она повернулась ко мне спиной, и я застегнул молнию на ее платье, продолжая перечислять, то, что ты не знаешь, кто такой Ларри, хотя наверняка видела его сто тысяч раз. То, что Бакминстер только спит, ест и ходит в туалет, без всякого резон Уродливый коротышка без шеи, который проверяет билеты на входе в кинотеатр «Аймакс». То, что солнце рано или поздно взорвется. То, что каждый год на свой день рождения я обязательно получаю в подарок хотя бы одну вещь, которая у меня уже есть. Бедняки, которые жиреют, потому что едят жирную еду, потому что она дешевле. Здесь у меня закончились пальцы, хотя я был еще в самом начале списка, а мне хотелось сделать его подлиннее, потому что я знал, что она не уйдет, пока я не остановлюсь. Домашние животные, то, что у меня есть домашнее животное, ночные кошмары, Microsoft Windows, старики, которые целыми днями сидят одни, потому что про них все забыли, а им неудобно попросить, чтобы про них вспомнили, секреты, телефоны с крутящимся диском, то, что китайские официантки улыбаются, даже когда им не смешно, и еще, что китайцы владеют мексиканскими ресторанами, а мексиканцы китайскими никогда. «Зеркала, кассетники, то, что со мной никто не хочет дружить в школе, бабушки на купоны, вещи-хранилища, люди, которые не знают про интернет, плохой почерк, красивые песни, то, что через 50 лет на Земле не будет людей». «Кто сказал, что через 50 лет не будет людей?» Я спросил, «Ты оптимист или пессимист?» Она посмотрела на часы и сказала, «Я настроена оптимистично. Тогда у меня для тебя плохие новости, потому что люди уничтожат друг друга при первой возможности, а это скоро. А почему тебе грустно от красивых песен? В них все неправда. Так уж и все. Красота и правда несовместны». Она улыбнулась, но не особенно радостно, и сказала, «Ты звучишь совсем как папа». «В каком смысле я звучу как папа?» Он часто так говорил, типа «Типа то-то и то-то несовместно». Или то-то и то-то гениально, или само собой, она засмеялась. Он все всегда обобщал. Что значит обобщал? Это значит объединял вместе, от слова общий. Что плохого в обобщательности? Просто очень часто папа за лесом не различал деревьев. За каким лесом? Неважно. Мам, да. Мне вообще-то не очень приятно, когда ты говоришь, что я делаю некоторые вещи совсем как папа. «Да, прости. А я часто так говорю?» «Постоянно. Представляю, как это может быть неприятно. А бабушка всегда говорит, что я делаю некоторые вещи совсем как дедушка. Мне от этого не по себе, потому что их нет. И еще мне кажется, что я для вас ничего не значу». «Вот уж этого ни бабушка, ни я точно не имеем в виду. Разве ты не знаешь, как много ты для нас значишь?» «Ну, знаю. Ты все для нас значишь». Некоторое время она гладила меня по голове, и ее пальцы забирались за ухо в то место, до которого почти никогда не дотрагиваешься. Я спросил, можно ли еще раз застегнуть ей платье. Она сказала, конечно, и повернулась ко мне спиной. Она сказала, мне кажется, будет правильно, если ты все-таки постараешься пойти в школу. Я сказал, я стараюсь, сходи хотя бы на первый урок. Я даже с кровати встать не могу. Ложь номер шесть. Доктор Файн сказал, что я должен к себе прислушиваться. Он сказал, что если не хочется, лучше себя не заставлять. Тут я не совсем соврал, но и не совсем справдивил. Мне бы не хотелось, чтобы это вошло в привычку, сказала она. Не войдет, сказал я. Положив руку на одеяло, она, видимо, кое-что заподозрила, потому что спросила, лежу ли я в постели одетом. Я сказал, да, и это потому, что мне холодно. Номер семь. Не считая того, что жарко. Как только она ушла, я собрал все необходимое и спустился вниз. Сегодня ты выглядишь лучше, сказал Стэн. Я сказал, что это не его дело. Он сказал: Тоже мне. Я сказал, просто сегодня я чувствую себя хуже. Я дошел до магазина художественных принадлежностей на 93-й улице и спросил женщину у входа: могу ли я поговорить с менеджером, потому что папа всегда так делал, когда у него был важный вопрос. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Мне нужен менеджер», — сказал я. «Понимаю. Я могу чем-нибудь помочь?» «Вы запредельно красивая», — сказал я, потому что она была толстая, и я решил, что ей это будет особенно приятно услышать, и еще для того, чтобы ей снова понравиться, хотя я и вел себя как сексист. «Спасибо», — сказала она. Я сказал, «Вы просто звезда экрана». Она покачала головой, типа, «Ты чё?» «Ладно», — сказал я и показал ей конверт, и объяснил, как я нашел ключ, и как теперь пытаюсь найти замок, который он открывает, и как слово «блэк» может что-нибудь означать. Я хотел знать все, что она может рассказать мне про черное, поскольку она наверняка является экспертом по цвету. «Ну», — сказала она, — «не знаю, какой из меня эксперт, но одно могу отметить, немного необычно, что слово «блэк» написано красной ручкой». Я спросил, что в этом необычного, потому что у папы всегда была под рукой красная ручка для Нью-Йорк Таймс. «Иди сюда», — сказала она и подвела меня к витрине с десятью ручками. «Смотри». Она показала мне блокнот, который был рядом с витриной. «Видишь», — сказала она, — «большинство людей пишут название цвета той ручки, которую они пробуют». «Почему?» «Откуда я знаю?» «Небось, какая-нибудь психологическая заморочка». Психологическое, значит, умственное? Практически. Я над этим задумался, и мне было озарение, что если бы я захотел попробовать синюю ручку, то скорее всего написал бы слово синий. Не так-то просто сделать, как твой папа, написать название одного цвета другим цветом, не у всех получится. Правда? А это еще труднее, сказала она, и написала что-то на следующей странице блокнота, и попросила меня прочесть это вслух. Она была права, прочесть оказалось еще труднее, потому что одна часть меня хотела произнести название цвета, а другая часть меня хотела произнести то, что им было написано. В итоге я не произнес ничего. Я спросил, что бы это могло значить, по ее мнению. «Ну, — сказала она, — не знаю, значит ли это вообще что-нибудь, но смотри, когда человек пробует ручку, он чаще всего пишет либо название ее цвета, либо свое имя». То, что Блэк написано красным, наводит меня на мысль, что Блэк — это фамилия. Возможно, даже женская. И я тебе больше скажу. Что? Б у тебя заглавное. А название цветов мы ведь обычно пишем сострочный. Бабай. Прошу прощения. Блэк написал Блэк. Что? Блэк написал Блэк. Я должен найти этого Блэка. Она сказала. Если я еще чем-нибудь могу помочь, обращайся. «Я вас люблю. Только не тряси так своим тамбурином, ты в магазине». Она отошла, а я еще немного постоял, стараясь угнаться за работой своего мозга. Я пролистал блокнот от конца к началу, раздумывая над тем, как бы поступил на моем месте Стивен Хокинг. Я вырвал из блокнота последний лист и снова побежал за менеджером. Она помогала кому-то выбирать кисточки, но я решил, что не будет невежливым ее прервать. «Это мой папа», — сказал я тыча пальцем в его имя, «Томас Шелл». «Какое совпадение», — сказала она. Я сказал, но только он не покупал художественные принадлежности». «Может, он купил, а тебе не сказал?» «Может, он просто зашел за ручкой?» Я обежал весь магазин от витрины к витрине, проверяя, не оставил ли свой след и в других отделах. Так я смог бы определить, покупал ли он здесь разные художественные принадлежности или только ручку. Трудно было поверить в то, что я обнаружил. Его имя было повсюду. Он перепробовал маркеры и тюбики с маслом, и цветные карандаши, и мелки, и ручки, и пастели, и акварели. Он даже процарапал свое имя на куске формовочной глины, и я нашел мастихин с желтым на конце, поэтому я точно знал, чем именно он это сделал. Было похоже, что он затевал крупнейший художественный проект в истории, только я не понял, «Ведь все это должно было быть больше года назад». Я опять нашел менеджера. «Вы сказали, что если вы еще можете чем-нибудь помочь, чтобы я обращался». Она сказала, «Сначала я закончу с покупателем, а потом буду в твоем полном распоряжении». Я стоял и ждал, пока она заканчивала с покупателем. Она повернулась ко мне. Я сказал, «Вы сказали, что если вы еще можете чем-нибудь помочь, чтобы я обращался». «Мне необходимо просмотреть ведомости продаж». «Зачем?» «Чтобы узнать, когда мой папа здесь был и что именно он купил». «Зачем?» «Чтобы знать». «Но зачем?» «У вас папа не умер, поэтому вы все равно не поймете». Она сказала, «У тебя умер папа?» Я сказал «Да» и добавил, «Я очень ранимый». Она подошла к одной из касс, которая на самом деле была компьютер, и понажимала пальцем на экран. Продиктуй по буквам его фамилию. Ш-Е-Л-Л. -л. Она еще понажимала и пошевелила лицом и сказала «Ничего». «Ничего?» Либо он ничего не купил, либо расплатился наличными. «Акша как? Я сейчас». «Прошу прощения?» «Оскар Шел. «Привет, мам. Потому что я в туалете». «Потому что он был в кармане». «Угу, угу». «Немного, но можно я тебе перезвоню, когда я не в туалете?» «Типа через полчаса. Не по телефону». «Наверное, угу. Угу. Окей, мам. Да, пока. Тогда у меня еще вопрос. Ты со мной разговариваешь или по телефону? С вами. Эти блокноты у витрин давно там лежат? Я не знаю. Он умер больше года назад. Это ведь уже давно, да? Так долго они бы точно не пролежали. Вы абсолютно уверены? Не абсолютно, но уверена. Процентов на 75 или больше? Больше». На девяносто девять? Меньше. На девяносто? Около того. Я на несколько секунд сконцентрировался. Это ж дофигищи процентов. Я побежал домой и еще полазил в интернете и обнаружил, что в Нью-Йорке 472 человека по фамилии Блэк. Адресов было 216, потому что некоторые Блэки, само собой, жили вместе. Я подсчитал, что если каждую субботу заходить к двум, что казалось посильным, плюс праздники, минус репетиции Гамлета и другие дела, типа геологических и нумизматических конвенций, то у меня уйдет около трех лет, чтобы обойти всех. Но не могу же я ждать три года. Я написал письмо. «Шер Марсель, алло, я мама Оскара, я тут пораскинула мозгами и пришла к выводу, что не понимаю, зачем Оскару этот французский» поэтому больше он не будет ходить к вам по воскресеньям, как раньше. Я вам очень благодарна за все, чему вы его научили, особенно за условное время, которое полнейший прикол. Само собой, не звоните мне, когда Оскар не придет на урок, потому что я уже об этом знаю, потому что я так решила. И еще я буду по-прежнему оплачивать его занятия, поскольку вы клевый. Вот Хамида Вуи, мадемуазель Шелл. Это и был мой гениальный план. Находить по выходным людей с фамилией Блэк и выяснять у них все, что они знают про ключ и вазу из папиной кладовки. Через полтора года я буду знать все, или хотя бы, что нужен новый план. Конечно, мне хотелось поговорить с мамой уже в ту ночь, когда я решил начать свой поиск, но я не мог. Не потому, что думал, что мне влетит за то, что сую нос куда не надо, и не потому, что боялся, что она разозлится из-за вазы, И даже не потому, что сам злился на нее за то, что она столько тусуется с Роном, хотя ей следует пополнять резервуар слез. Не могу объяснить почему, но я был уверен, что она не знает ни про вазу, ни про конверт, ни про ключ. Замок был только наш с папой. Поэтому, если в те восемь месяцев, что я ходил по Нью-Йорку, она спрашивала, куда я иду и когда вернусь, я отвечал только, по делам буду позже. Что было особенно странно и в чем стоило разобраться, так это почему она никогда ничего не уточняла, типа «по каким делам?» или «когда позже?». Хотя обычно очень за меня волновалась, особенно после смерти папы. Она мне купила мобильник, чтобы мы всегда могли друг друга найти, и велела ездить на такси, а не на метро. Она даже водила меня в полицейский участок на отпечатке пальцев, что вообще было суперски. Так почему же она вдруг стала обо мне забывать? Уходя на поиск замка, я становился чуточку легче, потому что приближался к папе. Но и чуточку тяжелее, потому что я чувствовал, как удаляюсь от мамы. В ту ночь, лежа в кровати, я не переставая думал про ключ, и как каждые 2,777 секунды в Нью-Йорке рождается новый замок. Я достал всякую всячину, которая со мной приключилась, из зазора между кроватью и стеной, и немного ее полистал, надеясь, что это мне поможет заснуть. Спустя вечность я встал и подошел к шкафу, в котором был спрятан телефон. После наихудшего дня я его оттуда ни разу не вынимал. Это было просто невозможно. Я часто думаю про те четыре с половиной минуты между тем, когда я пришел домой, и тем, когда позвонил папа. Стэн погладил меня по лицу, чего раньше никогда не делал. Я в последний раз поднялся на лифте, я открыл дверь в квартиру, поставил на пол сумку и снял ботинки, как будто все зашибись, потому что я ведь не знал, что на самом деле все просто ужас, потому что откуда мне было знать. Я погладил Бакминстера, чтобы показать ему, как я его обожаю. Я подошел к телефону проверить сообщения и прослушал их одно за другим. Сообщение первое 852. Сообщение второе, 9.12, сообщение третье, 9.31, сообщение четвертое, 9.46, сообщение пятое, 10.04. Я подумал о том, чтобы позвонить маме, я подумал о том, чтобы схватить мою рацию и радировать бабушки. Я отмотал сообщения к началу и прослушал их снова. Я посмотрел на часы, было 10 часов 22 минуты 21 секунда. Я подумал о том, чтобы убежать из дома и больше никогда ни с кем не разговаривать. Я подумал о том, чтобы спрятаться под кровать. Я подумал о том, чтобы поехать к башням-близнецам и посмотреть, не смогу ли как-нибудь спасти его сам. И тогда зазвонил телефон. Я посмотрел на часы, было 10 часов 22 минуты 27 секунд. Я знал, что нельзя допустить, чтобы мама услышала эти сообщения, потому что оберегать ее... Один из моих наипервейших – Резон Детер. Поэтому я поступил вот как. Я взял деньги из папиного НЗ на комоде и пошел в Радио сеть магазинов электроники и электротоваров, на Амстердам. Название одной из извиню в Манхэттене. Там я увидел по телеку, как падает первая башня. Я купил новый телефон, который был в точности такой же, как наш, и примчался домой и переписал на него наше приветствие со старого телефона. Я замотал старый телефон шарфом, который бабушка так и не довязала из-за моей несговорчивости, и положил его в целлофановый пакет, а пакет положил в коробку, а коробку в другую коробку, а ее к себе в шкаф под кучу барахла, типа набора моих ювелирных инструментов и альбомов с иностранными монетами. В ту ночь, когда я решил, что поиск замка — мой самый главный розон «Резон, перед которым меркнут все другие резонс, мне было необходимо его услышать». Я жутко старался не нашуметь, вынимая из тайника телефон. Хоть громкость была почти нулевая, чтобы папин голос не разбудил маму, он все равно заполнил комнату, типа как свет, даже когда он тусклый. Сообщение второе, 9.12. «Это опять я. Ты там? Алло. Прости, если... Здесь немного... дымно». Я надеялся, что застану тебя дома. Не знаю, слышал ли ты уже, что произошло, но я просто хотел дать знать, что в порядке. Все нормально. Когда прослушаешь, позвони бабушке. Скажи ей, что я в порядке. Я скоро еще позвоню. Пожарные, наверное, будут здесь вот-вот. Я позвоню. Я снова завернул телефон в недовязанный шарф и положил его обратно в пакет, а пакет положил обратно в коробку, а коробку в другую коробку, и все это в шкаф под кучу барахла. Я до бесконечности пялился на фальшивые звезды. Я изобретал, я наставил себе синяк, я изобретал. Я встал, подошел к окну и взял рацию. «Бабушка, бабушка, как слышишь меня? Бабушка, бабушка!» «Оскар? Я в порядке, прием!» Так поздно. Что случилось? Прием. Я тебя разбудил? Прием. Нет, прием. Что ты делала? Прием. Болтала с жильцом? Прием. Он до сих пор не спит? Прием. Мама сказала, чтобы я не задавал бабушке вопросов про жильца, но часто это само собой получалось. Нет, сказала бабушка, он только что ушел. У него были дела по хозяйству? Прием. В 4.12 утра? Прием. Жилец поселился у бабушки сразу после смерти папы, но хоть я и бывал у нее в квартире практически каждый день, я ни разу его не встретил. Он постоянно бегал по хозяйственным делам или дремал, или принимал душ, даже когда вода не шумела. Мама сказала, «Мне кажется, бабушке очень одиноко, ты не думаешь?» Я ей ответил, «Мне кажется, всем людям одиноко». Но у бабушки нет ни мамы, ни таких друзей, как Даниэль и Джейк, ни хотя бы Бакминстера. Это правда. Может, ей нужен воображаемый друг? Но я-то настоящий, сказал я. Да, и она любит, когда ты у нее бываешь. Но у тебя ведь есть еще школа и друзья, и репетиции Гамлета и кружки. Пожалуйста, не называй их кружками. Я только хотела сказать, что ты не можешь быть с ней постоянно. И еще ей, наверное, хочется, чтобы у нее был друг ее возраста. Откуда ты знаешь, что ее воображаемый друг старый? Ты прав я этого не знаю она сказала каждому человеку нужен друг это ты про рона нет это я про бабушку хотя на самом деле про рона нет оскар не про рона и мне не нравится твой тон обычный тон необычный а инкриминирующий я даже не знаю что значит инкриминирующий как это может быть мой тон ты хотел чтобы мне стало стыдно за то что у меня есть друг нет не хотел Она провела рукой с обручальным кольцом по своим волосам и сказала. «Ты знаешь, я действительно говорила только про бабушку, Оскар, но это правда. Мне тоже нужны друзья. Что в этом плохого?» Я пожал плечами. «Разве ты не думаешь, что и папе хотелось бы, чтобы у меня были друзья?» Обычный тон. «Бабушка живет в доме через дорогу. Мы на пятом этаже, а она на третьем, но разница практически незаметна». Иногда она мне пишет записки на окне, которые я читаю в бинокль. А однажды мы с папой потратили весь вечер, проектируя бумажный самолет, который можно было бы запускать из нашей квартиры в ее. Стэн стоял на улице и подбирал наши неудавшиеся попытки. Я помню одну записку, которую она написала вскоре после того, как умер папа. «Не уходи». Бабушка высунулась в окно и приложила рацию запредельно близко к губам, отчего у нее поплыл голос ты в порядке? Прием. Бабушка, прием. Да, прием. Почему спички такие короткие? Прием. В каком смысле прием? Всегда кажется, что они сгорят целиком, под конец все торопятся, а иногда даже обжигают пальцы. Прием. Я не специалист, сказала она, как всегда принижая себя, прежде чем высказать свое мнение. Но я думаю, спички короткие для того, чтобы умещаться в кармане. Прием. «Ага», — сказал я, балансирую подбородком на руке, а локтем на подоконнике. «Мне тоже так кажется. А что, если сделать карманы поглубже? Прием!» «Я в этом мало что смыслю, но думаю, что людям будет трудно доставать вещи, если сделать их очень глубокими. Прием!» «Точно», — сказал я, меняя руки, потому что одна затекла. «А что, если придумать переносной карман? Прием!» «Переносной карман? Прием!» Ага, он будет типа как носок, но только с липучкой снаружи, чтобы его можно было ко всему прицепить. Не совсем сумка, потому что он все-таки часть одежды, но и не совсем карман, потому что снаружи, и еще съемный, а в этом куча преимуществ. Во-первых, из него легче перекладывать вещи, когда меняешь одежду, а во-вторых, в нем можно носить большие вещи, поскольку карман всегда можно отцепить и достать их даже из глубины Прием. Она приложила руку к той стороне ночной рубашки, под которой сердце, и сказала. «Звучит на сто долларов. Прием». «Переносной карман убережет много пальцев от обжигания короткими спичками», — сказал я. «И не даст потрескаться губам из-за короткого чапстика. Лечебная защитная помада для губ». «А кстати, почему шоколадные батончики такие маленькие? У тебя когда-нибудь было, чтобы ты один съела и больше не захотелось? Прием». «Мне нельзя шоколад», — сказала она, «но я тебя прекрасно понимаю. Прием». «В нем можно будет носить длинные расчески, чтобы их хватало сразу на весь пробор и большие кармандаши». «Кармандаши?» «Карандаши для переносных карманов». «Да, да». «Большие кармандаши удобнее держать, когда у тебя пальцы, как мои, толстые. А еще можно было бы натренировать спасательных птиц, чтобы они использовали этот карман как сранец». Я не поняла, если его прицепить к спасательному жилету из птичьего корма. Оскар, прием. Я в порядке, прием. Почему ты не спишь, лапонька? Прием. В каком смысле прием? Почему ты не спишь? Прием. Я скучаю по папе, прием. Я тоже, прием. Я очень по нему скучаю, прием. И я, прием. Все время прием. Все время прием. Я не мог ей объяснить, что скучаю по нему больше, больше, чем она, больше, чем все на свете, потому что я не мог рассказать ей про телефон. Эта тайна была дырой в моем сердце, в которую проваливалась любая радость. «Я тебе когда-нибудь рассказывала, как дедушка останавливался и гладил встречных животных всегда, даже если очень спешил? Прием! Ты мне об этом рассказывала гуглплекс раз, прием!» а про то, как у него руки были такие огрубевшие и красные от скульптур, что иногда я ему говорила, в шутку, конечно, что это не он лепит скульптуры, а они его, прием. Про это тоже, но можешь по новой рассказать, если хочешь, прием. Она рассказала по новой. По улице, которая нас разделяла, проехала скорая, и я представил того, кто внутри и что с ним случилось. Как он типа сломал лодыжку, выполняя навороченный трюк на скейтборде? Или как умирает от ожога в третьей степени, покрывающих 90% его тела? А вдруг я его знаю? А вдруг кто-то смотрит на эту скорую и думает, что внутри я? Что если сделать прибор, распознающий всех, кого ты знаешь? Тогда уедущий по улице скорой на крыше могла бы загораться надпись «Не волнуйся, не волнуйся». Если прибор того, кто внутри, не распознал приборы тех, кто снаружи, а если распознал, то на скорой могло бы загораться имя того, кто внутри, и либо ничего серьезного, ничего серьезного. Либо если это что-то серьезное, это серьезно, это серьезно. Еще можно распределить всех, кого ты знаешь, потому как сильно их любишь, и если прибор того, кто в скорой распознал прибор того, кого он больше всех любит, или того, кто больше всех любит его, И если у того, кто в скорой, по-настоящему тяжелая травма, и он может даже умереть, на скорой могло бы загораться. «Прощай, я люблю тебя! Прощай, я люблю тебя!» Еще может быть так, что кто-нибудь окажется первым номером в списках сразу многих людей, и когда он будет умирать, а скорая ехать по улицам в больницу, на ней постоянно будет гореть. «Прощай, я люблю тебя! Прощай, я люблю тебя!» Бабушка, прием. Что, лапонька, прием. Если дедушка был такой хороший, почему он тогда от тебя ушел, прием? Она сделала полшага назад и пропала из вида. Он не хотел уходить, ему просто пришлось, прием. Но почему пришлось, прием? Я не знаю, прием. И ты не сердишься, прием? На него, за то, что он ушел, прием на себя за то что не знаешь почему прием нет прием и не расстраиваешься прием очень расстраиваюсь прием не отключайся сказал я и подбежал к своему походному набору и схватил дедушкин фотик я подошел с ним к окну и щелкнул ее окно вспышка осветила улицу которая нас разделяла десять вольт девять линди восемь алиша бабушка сказала Я только надеюсь, что ты никого не будешь любить так же сильно, как я тебя. Прием. Семь, Фарлей. 6. Минч Тюбик, поровну. Пять, Стэн. Я услышал, как она поцеловала кончики своих пальцев, а потом подула на них. Четыре, Бакминстер. Три, Мама. Я тоже послал ей воздушный поцелуй. Два, Бабушка. Отбой, сказал кто-то из нас. Один, Папа. Нам нужны карманы побольше, размышлял я уже в постели, поджидая, когда истекут 7 минут, необходимых нормальному человеку, чтобы заснуть. Нам нужны громаднейшие карманы, такие, чтобы в них умещались наши семьи и наши друзья и даже люди, которых нет в наших списках, незнакомые, которых мы все равно хотим защитить. Нам нужны карманы для муниципальных округов и целых городов, карманы, способные вместить всю вселенную. 8 минут 32 секунды. Но я знал, что карманы не бывают такими большими. В конце концов, все потеряют всех. Нет такого изобретения, чтобы это предотвратить, и поэтому в ту ночь я чувствовал себя как та самая последняя черепаха, на которой держались все остальные. 21 минута 11 секунд. Ну а ключ я повесил на веревочку рядом с ключом от квартиры и носил как колье. Ну а сам я не мог заснуть еще долго-долго. Бакминстер свернулся рядышком, и я поспрягал немного, чтобы не думать о другом. «Жесуи, туэ, иль эль э, ну самэ, вузет, иль эль сун, жесуи, туэ, иль эль э, ну». Ночью я проснулся только один раз, потому что Бакминстер положил мне лапы веки. Он, наверное, почувствовал, что мне снятся кошмары.